Глава 11 Ловушка. Вот почему все так не вовремя. У нас, походу, маньячила появился, который девушек похищает. А тут эти черти в масках снова нарисовались. еще и в таком большом количестве. И как вообще тверские собираются с ними справляться, если мы в прошлый раз и с четырьмя не смогли разобраться? Сомневаюсь, что вся их тактика будет заключаться в самоубийственной атаке. Лида вроде как сообразила, о чем я думаю, и произнесла. «Олег, иди, а мы с Кристиной, Катей и Львом Михайловичем продолжим поиски», спокойно сказала она, положив мне руку на плечо. «С четырьмя псиониками мало кто справится». «Варя сильная дрессировщица, и ей это совсем не помогло», напомнил я лекарке. «Так что будьте осторожнее и не лезьте поодиночке». «Но мы же не ты, такой дурью точно страдать не будем», ухмыльнулась девушка. Я приобнял ее за плечи и поцеловал в макушку а затем пошел узнавать, что собирается делать командование Тверских перед возможной, я бы даже сказал, более чем вероятной смертью. В последнее время начал замечать, что все вокруг стали какими-то медлительными. Естественно, дело было во мне. Уж больно псионики ускорились с повышением уровней. Мы даже как-то решили проверить, насколько быстро начали бегать, и выяснили, что очень-очень шустро. Лично я 100 метровку пробежал за шесть с половиной секунд. Меня бы сейчас на Олимпиаду уделал бы болта прогулочной походкой. Собственно, потому нам бегать и запрещали. Не дай бог вырежемся в кого-нибудь, это же беда будет. В большинстве случаев все закончится множеством переломов. А вот столкновение со мной точно мало кто переживет. Прыгать мне тоже запретили, хотя таким образом я добрался бы намного быстрее. Видите ли, местным мне нравилось, что у меня есть определенные проблемы с приземлением. Нет, здания я больше не рушил». Но кое-какие вмятины на асфальте неизменно оставались. Вот потому мне и пришлось идти к ним пешком. Тем временем в городе явно происходила какая-то движуха. Видимо, спешно готовятся к обороне. Но паники никакой нет. Скорее всего, потому что мало кто знал о нашем столкновении с псиониками в масках. Точнее, в самом столкновении не было ничего необычного. Проблема была исключительно в результатах этого боя. И если бы они знали, как легко нас разгромили, то явно нервничали бы побольше. У входа в командный центр курил Владимир. Ну что, сегодня хороший день, чтобы умереть? Ухмыльнувшись, спросил он, после чего пожал мне руку. Несмотря на такую постановку вопроса, командир-охотников был предельно спокоен. Походу, у них есть какой-то план. Да, как-то не собирался помирать пока что. Но это пока. Нам предстоит встреча с 30 семью псиониками в масках. И это не считая 10-15 тысяч обычных зомби. Но их мы в расчет брать не будем. «Не надо их недооценивать», — осадил я его. «Они быстрее и сильнее, чем обычно. Но, в принципе, да, основной проблемой по-прежнему являются твари со способностями». В этот момент из здания вышел Влад. Херли вы тут встали?» — проворчал он. «Только вас ждем». «Ну что, Олег?» — охотник затушил сигарету и кинул ее в урну. «Пойдем узнаем, какой у начальства план». Я лежал на спине и неспешно перекатывал во рту травинку. Мы уже второй час ждали появления псиоников в масках, но те как-то не торопились появляться на месте, которое мы выбрали в качестве будущего поля боя. «Ну и где они?» — раздраженно произнес Володя. «Уже час как должны были появиться». «Может, отправить кого-нибудь спросить, чего они на стрелке не появились? А тебе так не терпится подраться?» «Да хочется уже закончить все. Либо мы, либо они. Очень не люблю ждать». Как по мне, благодаря новым разработкам команды «Семёна», У нас были просто отличные шансы на победу. Идея была проста. Мы собирались обстрелять псиоников разрывными снарядами, напичканными энергетическими осколками. Также у каждого из нас было по несколько гранат. В этом плане был всего один большой изъян. Мы потратим буквально все запасы артефактных стройматериалов. И если наш план не выгорит, то сражаться будет больше нечем. Так что правильно Володя сказал. Либо мы, либо они появились. Тихо проговорил охотник и продолжил смотреть в бинокль. Я вздохнул, перевернулся на живот и тоже посмотрел, как это воинство выглядит издалека. Ничего особенного, просто спереди, растянувшись в линию, идут псионики, за ними также не спеша зомби. Еще раз убедился в том, что место для боя мы выбрали идеально. С двух сторон от трассы, по которой они сейчас шли, находились достаточно высокие холмы, в которых мы вырыли углубление, чтобы не попасть в поле зрения их ищеек. Так что сейчас последует массированный ракетный удар, после чего за дело возьмутся снайперы, ну а дальше пойдет пехота. То есть мы. Особенно в бой рвались Влад и Артем. Оба хотели отомстить за свои увечья. Но если первый хоть и ходил с костылем, но все равно был боеспособным, то лекаря попросили остаться в городе и продолжать лечение. Слепой боец принесет нам больше вреда, чем пользы. Длинного нет, как бы между делом заметил я. Чего? не понял Володя. «Да и хер с ним, главное, чтоб тварь, которая меня ноги лишила, была тут». Влад же продолжил распаляться. Я еще немного поводил биноклем по идущим псионикам. «Володь, это не те, с которыми мы столкнулись». «С чего взял?» «Во-первых, среди них нет длинного, а вон тот слева вообще выглядит как птица. Ты приглядись, у него перья на руках, пусть отсохшие. И что-то я сильно сомневаюсь, что это плод любви человека и попугая». «Ведь точно», — пробурчал охотник. «Ну ничего, тут и так понятно, что они новых набрали». «Само собой. Только вот я не вижу среди них Тараса. Точнее, псионика, одетого как Тарас. Маску-то ему, понятное дело, поменяли, но переодеваться зачем? А я ведь отлично помню, во что именно они были одеты. Как увидел их, поймал себя на мысли, что одежда больно целая и чистая. Сейчас такое за пределами поселений и не встретишь». Влад выматерялся и доложил в Тверь, чтобы были наготове. Мало ли это какая-то обманка, и группа, в которой находился наш старый друг, «Атакует город с другого направления. Пусть разведка старается следить за торжком и докладывать об их перемещениях. Если что-то, заметят, конечно». «Предупредил», — коротко произнес Влад. «План остается прежним. Разбираемся с этими, а потом быстро обратно в город». И как только он закончил свою фразу, началась массированная бомбежка позиций вражеских псиоников. «Может быть, у нас бы и вышло сэкономить энергетические осколки, но сейчас никто не будет проверять, всех там покосить успели или только часть» поэтому выпустят все, что есть, а дальше посмотрим». «Сюда, сюда бегут!» — резко закричал Владимир, и поудобнее, взяв автомат, начал поливать врагов огнем. «Так, к нам бежало четверо псиоников, как и в прошлый раз. Хреново, конечно, но теперь у нас есть специальные гранаты. Но вместо них я вытащил обычную и швырнул в их сторону». «Зачем?» — скорее из любопытства спросил Влад. Чтобы проверить, есть ли среди них телепаты». Но тех не оказалось. По крайней мере, гранату отбрасывать не стали. Это была хорошая новость. А вот тот факт, что маски пулями не пробивались, меня очень сильно напряг. Значит, придется в рукопашку идти. Я резко сорвался с места и уже через несколько секунд оказался напротив всех четверых. Первым решил атаковать танка, который принял на себя весь удар от взорванной гранаты. Быстрым движением взорвал ему маску. Потом попытался несколько раз ударить, но поле было на месте. Чтоб не тратить на него время, Подхватил гранату с осколками, запихнул ему за шиворот и швырнул псионика в небо, где через несколько секунд прозвучал взрыв. Правда, к этому моменту я уже был занят остальной троицей. У них в команде снова был ослепляющий псионик. Если способности длинного на мне не сработали, то тут перед глазами словно маленькое солнце вспыхнуло. После этого я почувствовал град ударов, оброшившихся на меня со всех сторон. Я пытался как-то защищаться или отшвыривать их с помощью своих способностей телепата, Но как-то не особо получалось. Наверное, со стороны выглядело, что я просто беспорядочно размахиваю руками. Вдалеке послышался рев Влада, который попытался ринуться в бой, но я в ответ заорал «Назад!» и тут же получил ощутимый удар в челюсть, снесший почти 60 единиц энергетического поля. Я вытащил чеку из двух оставшихся гранат и через несколько мгновений бросил их себе под ноги. Издалека люди могли подумать, что я решил героически пожертвовать собой но они, видимо, плохо меня знают. Как только гранаты упали на землю, я тут же усилил ноги и прыгнул в рандомную сторону, надеясь, что попаду к своим и не убью кого-нибудь в процессе приземления. А через секунду произошел взрыв, и ко мне тут же вернулось зрение. Видимо, после смерти лекаря все созданные им негативные эффекты спадают. Так, с четырьмя псиониками точно разобрались, а вот другие пережили ракетный удар и сейчас продолжают сражение. А я, к своему удивлению, летел именно в их сторону. Немного ошибся с направлением. Приземлившись, расшвырял обычных мертвецов в стороны и сразу же схватился за флягу, чтобы подзарядиться. В следующее мгновение меня словно кто-то взял за волосы и со всей силы ударил головой об землю, буквально вбив меня в асфальт. Долбаные телепаты. Я усилил руки и ноги, после чего рывком взлетел метров на десять вверх и сразу же увидел того самого псионика, который атаковал меня. Попытался ответить телепатическим ударом, но тот без труда его отбил, а после снова швырнул меня об землю. «Сука! Как же меня задолбали телепаты!» — сказал я, после чего выплюнул землю изо рта и поднял голову. В этот момент на моего противника накинулся Влад, и в отличие от меня он достаточно успешно сражался с вражеским псиоником. Еще раз убеждаюсь в том, что мне еще тренироваться и тренироваться на поприще телекинетических способностей». Я резко притянул ногу псионика к себе. Тот потерял равновесие, отвлекся на меня и пропустил удар от Влада, сорвавший ему маску. На секунду мы оба опешили, так как на нас смотрело странное шипастое и явно мертвое существо. Нет, естественно, мы подозревали, что сражаемся с инопланетянами, но одно дело думать, а другое увидеть воочию. Вдобавок, я совсем не ожидал, что он тоже будет мертвым. Телепат воспользовался нашей заминкой и швырнул во Влада лежавший неподалеку мотоцикл. Тот атаку отбил, но тут же был погребен под набегающими на нас зомбаками. Я же не стал долго ждать и, вытащив артефактный клинок, который одолжил у Володи, сделал длинный прыжок до зомби-псионика и вогнал лезвие ему в глаз. Слава богу, этого оказалось достаточно, чтобы упокоить телепата. «Фух, от тебя, Семену, и отнесу», — выдохнул я. А теперь надо разобраться с остальными выжившими. Последующий бой занял у нас около часа. Первым ракетным ударом нам таки удалось убить большую часть псиоников в масках, а всех остальных мы тупо задавили числом. Большую часть времени мы потратили на уничтожение тысяч мертвецов. Это было скучно, долго и на удивление просто. Заметил, что как только все вражеские псионики были мертвы, зомбаки как-то резко замедлились и начали двигаться с обычной скоростью. Это радовало а то я уж подумал, что теперь все ходячие будут такими шустрыми. 24. Именно столько инопланетян было среди убитых псиоников. Может, конечно, и больше, но тела остальных были буквально разорваны на куски. А Жаль. Учитывая, что даже среди тех, кто остался целым, попадались явно разные расы, то мы могли уничтожить еще кого-нибудь необычного. Для транспортировки трупов пришлось пригонять сюда грузовик. Ни я, ни другие псионики не захотели тащить их на себе. Ну а зачем, когда колеса можно пригнать? Я подошел к импровизированному командному центру, а по факту просто Ниве, вокруг которой столпились командиры отрядов, и обратился к Володе, который только закончил раздавать приказы своим подчиненным. Ты бы разослал своих людей подальше в стороны, напряженно произнес я. Если у них есть под сорок бойцов, значит будут и другие. А учитывая то, что осколков у нас больше нет, нам надо срочно придумывать новую тактику. Я уже распорядился об этом. — спокойно ответил охотник. — К тому же решено было снять все энергетические кирпичи и прочий лом со зданий внутри города. Разрывные снаряды отлично себя показали. Значит, нам нужно сделать еще и как можно быстрее. И в этом вопросе я был полностью согласен с Володей. Это потрясающе! Семён был на вершине восторга, когда ему на стол положили труп инопланетянина. И ведь он еще про остальные 23 тела не знает. «Это невероятно!» «Ты повторяешься!» — ухмыльнулся Шрек, хоть и сам с любопытством рассматривал тело. А там было на что посмотреть. Семён сделал предположение, что при жизни это существо было светло зеленого цвета, шипы были на лице, икрах и боках живота, а вместо, хм, полового органа висел странный отросток, на надвое. При этом яиц не было вовсе. На руках и ногах было по четыре пальца, Причем два крайнях были большими. А язык так вообще был сдвоенным, как у змеи. «Красавчик просто!» Поморщившись, прокомментировал Володя. «Вы лекарей позвали? Пусть они сначала просканируют внутренности. Олег, ты что-нибудь видишь?» Я отрицательно покачал головой. «У трупов не бывает ни ауры, ни уровней. Впрочем, когда мы бились, я тоже их не видел. Это было очень похоже на действие способности «Тень» Льва Михайловича. «Надо будет у него спросить, видит ли он что-то необычное в ауре трупов». Тем временем в операционную вошли Артём с Катей. Варе? сходу спросил я. «Никого не нашли», — глухо произнесла Рикарка. «А пока поиски продолжаются, мы решили помочь вам». «Тем более у меня есть опыт работы хирурга в прошлом», — добавил Артём. «Мои навыки могут помочь». «Только ты не видишь ни хрена», — возразил Володя. «С помощью способностей лекаря все органы сами подсвечиваются». Так что обойдусь без глаз». Он подошел к столу и открыл нижний шкафчик, после чего попытался достать оттуда инструменты. Но вместо этого Артём как-то нелепо вскрикнул и отошел на два шага. «Чего орешь, как баба?» Мне показалось, что Шрек не очень любил лекаря, хотя у всех других он вызывал исключительно положительные эмоции. «Там? Там? Стопа? Чего?» Мы подошли к столу и увидели, что в нижнем ящике действительно лежит отрезанная стопа. Судя по всему, женское. «Всем стоять на своих местах!» Снова рявкнул Шрек. «Семен, кто имеет доступ в эту лабораторию?» «Никто. Ключ есть только у меня и... у вас?» Мертвым голосом ответил ученый. «Взять его!» Солдаты, стоявшие у входа, тут же подбежали к Семену и взяли его под руки. «Вы же понимаете, что это бред?» Сходу спросил я. «Ладно, обычные девушки, но с Варей он бы не справился ни под каким видом». «Тогда найдите мне другую правдоподобную теорию. Ключ есть только у двоих людей, а я точно знаю, что этого не совершал. Семён, ты заявлял где-нибудь о взломе?» «Нет», — казалось, ученый до сих пор не понимал, что тут происходит. «Вот именно, обыскать его личный кабинет». Солдаты сразу же побежали выполнять приказ, а я стоял и лихорадочно думал. «В жизни не поверю, что Семён будет заниматься подобным. Уж более вероятно, что это Шрек». Но нахрена ему подставлять главного ученого нашего поселения. Мы же только на его разработках держимся пока что. Бред какой-то. Генерал, сюда! Послышался голос одного из бойцов после того, как они выбили дверь в кабинет ученого. Мы сорвались с места и через мгновение оказались в кабинете Семена, где прямо посреди стола лежала отрезанная голова второй пропавшей девушки, а на ее волосах покоился искусно сделанный венок из ромашек. Это не я! тихо проговорил ученый, с ужасом смотря на часть тела убитой девушки. «Не я...»